Раздел двадцать шестой Кайло вернулась около семи вечера, и я снова вышел в коридор, чтобы поговорить с ней. — Как он? — спросила она. — Я не знал, что ей сказать, и не лучше ли отложить рассказ об изменениях в ментальном состоянии Трэвиса до момента, когда у нас будет больше времени. — В порядке, — ответил я. кайла оглядела коридор с его обшарпанным полом, с дверьми по обеим сторонам, ведущим в палаты на несколько пациентов каждая. — Я хочу помочь другим людям тоже, — сказала она, — если кто-то из них находится в глубокой полной коме. Посмотреть, кого смогу разбудить, но… — Да, для меня это звучало как отличная идея. — Но мы не можем заявить, что они все просто проснулись, — объяснила она. — Многие из них находятся здесь годами, десятилетиями. У некоторых нет родственников, родные тех, у кого они есть, должны присутствовать при пробуждении. Плюс, честно говоря, я хочу быть уверен, что суперпозиция Трэвиса устойчива, прежде чем давать кому-нибудь надежду. Разумно. И все же это может изменить мир. Я тоже глянул на коридор. В окно на другом его конце светило заходящее солнце. Да, сказал я. Думаю, вполне может. Я оставил Кайлу с братом, когда они разговаривали о своем детстве и родителях, я чувствовал себя пятым колесом. К тому же я проголодался, а в соскоту не знал лишь еще двоих взрослых людей, окулиста Дэвида Суинсона, который, если я правильно помню, собирался помочиться на мою могилу, и партнершу Кайлы по исследованиям Викторию Чен. Я уже решил было не звонить Виктории, посчитав, что сейчас она должна быть со своим бойфрендом, но потом подумал, что терять мне особо нечего. К моему удивлению, она оказалась свободной и с радостью согласилась встретиться и пойти куда-нибудь поесть. Она предложила кафе Конго, которое оказалось карибским заведением в небольшом стрип-моле здесь, в Риверсайде. Я добрался до него первым и встал, когда она появилась. Она поприветствовала меня поцелуем в щеку. Мы уселись друг напротив друга, и она сказала. — Ну что, как там у вас? — Честно, я склонил голову набок Неоднозначно. — Да? — Да, сегодня я провел некоторое время с братом Кайлы. И, в общем, выяснилось, что до того, как впасть в кому, он, похоже, был квантовым психопатом. Я не говорил Кайле, честно говоря, не знаю, как ей такое сказать. — Вы уверены в своем диагнозе? Я пожал плечами, признавая, что имеется пространство для сомнений. Полагаю, что вы делали ему тест на квантовую суперпозицию только когда он находился в коме, так что не существует свидетельств его прежнего квантового состояния. Насколько я знаю, никто не тестировал его по опроснику хейра и я также сомневаюсь, что с прошлого века сохранились его видеозаписи достаточно высокого разрешения, чтобы можно было определить, наблюдались ли у него тогда микросакады. Но все это лишь корреляты психопатии. На самом деле психопатия — это ментальное состояние. Полное игнорирование других людей, отсутствие рефлексии и самокопания. А Трэвис именно это мне и описал. «Вау», — сказала Вики, — «он не опасен для Кайлы и Райан?» «Нет, не сейчас». М «Хорошо. Я сказал Кайле, что уезжаю завтра, но...» Я шумно выдохнул. Уверен, что у Кайлы было бы более счастливое детство, будь он Q1, а не Q2. Лицо Виктории вдруг стало печальным, и она медленно произнесла. «Кстати, об этом... да. Мой бойфренд рос. Вернее сказать, мой бывший бойфренд. Он... Q1. Я проверила его сегодня на пучке». «О, мне так жаль». «Да уж», — она качнула головой, — «это не просто, вы знаете, найти приличного парня, который готов не иметь детей, это тяжело». «Вы не хотите детей?» «Хочу ли?» — ответила она. «Разумеется, но не могу. Мне бы очень хотелось, но...» Она слегка пожала плечами. «Рак шейки матки, гистероктомии». Сочувствую. «Спасибо. В плане детей у меня только Райан, никого ближе не будет. Она такая куколка». «Да, с печальным видом согласилась Вики. Да, так и есть. Мне очень жаль, что у вас с росом так получилось». Она вскинула свои темные брови. «Похоже, они и правда везде. Начинаешь удивляться, как может функционировать такое общество. Росс преподает в старших классах, верно? Да, английский». «Ну, — сказал я, — разводя руками, — есть программа, утвержденная Министерством образования, правильно?» Он должен рассмотреть на уроках такие-то книги, в таком-то порядке, за такое-то время и подготовить учеников к сдаче таких-то утвержденных на уровне провинции экзаменов. Это может делать масса народу. Собственно, масса народу это и делает. В соскочевании должны быть тысячи учителей английского. Хороший учитель делает это лучше. Безусловно, но в системе также много плохих или безразличных учителей. я не говорю что быть университетским профессором лучше хотя за это больше платят. однако требование выполнить оригинальное исследование для получения докторской степени может означать что на этом уровне меньше вз хотя я в своей жизни видел массу банальных трафаретных диссертаций вы знаете как про них говорят диссертация канализация ну, согласно просто просто он мне на самом деле нравился и я думала что тоже нравлюсь ему но он он робот Подошел официант. Я заказал Red Stripe, импортное ямайское пиво. Вики попросила принести Pepsi Next. И все равно я не понимаю, как может функционировать общество, члены которого не являются подлинно мыслящими существами. «Ну, — сказал я, — большинство учеников Росса наверняка тоже FZ, а любая работа по большей части состоит из повторяющейся рутины. Меняется лишь продолжительность цикла». Несколько секунд, если ты работаешь на конвейере. Несколько часов, если водишь автобус. День, если управляешь рестораном. Год, если преподаешь. Каждый сентябрь я читаю те же самые вводные лекции, которые читал год назад. Да уж, она вздохнула. Просто не могу поверить, что он смог меня обмануть. Я покачал головой. Это психопаты обманывают людей. Они делают это намеренно. Они этим живут. Но и в Зе они просто пребывают рос не пытался обидеть вас он вообще ничего не пытался делать да полагаю вы правы сказала она официант принес наши напитки мне в бутылке вики в банке и кукурузную лепешку в качестве закуски просто это очень тяжело продолжила она не знать кто кто настоящий а это да какое то время мы сидели в молчании и потом я сказала — Кстати, Виктория, я хотел с вами кое о чем поговорить. — Давайте. — Я сказал, что Трэвис был психопатом, но сейчас он не психопат. До Комы он почти наверняка был Q2, но Кома выбила его из суперпозиции, или вернее, он оказался выбит из суперпозиции в классическое состояние и поэтому утратил сознание и впал в Кому, верно? — Да, таков процесс, — подтвердила Вики. Но когда он вышел из комы, то оказался Q3. Насчет этого я готов биться об заклад. В нем впервые проснулась совесть, и он был этим буквально ошарашен. Интересно. Да, но вот чего я не могу понять. Признаюсь, что я не разбираюсь во всех этих квантовых штуках, так что, возможно, у вас получится мне растолковать. Трэвис начал как Q2, выпал в классическое состояние и вернулся как Q3. Уровнем выше, чем изначально был. «Ну да, так. Но я начал, как Q3 с полным сознанием и совестью выпал в классическое состояние и вернулся на нижний уровень, очнувшись от своего обморка, как Q1, FZ. А почему?» Уголки тонких губ Виктории опустились. «Это очень хороший вопрос». Он помнит о том, что с ним случилось не больше меня, однако собой их наверняка отключил один и тот же прибор, хотя мы, предположительно, вернулись к жизни разными способами. И все же он поднялся, а я опустился. Ну, если я правильно понимаю, что сказала мне Кайло, вы вернулись в той мере, в какой вы вернулись в первый раз почти сразу же. Трэвис же провел в коме 19 лет. Верно. И полагаю, это может быть совершенно случайный процесс. — Виктория кивнула. — Если так, то, исходя из соотношения численности когорт четыре к двум к одному, возможно, у вас было четыре шанса из семи вернуться, как ФЗ, что вы и сделали, и один шанс из семи, чтобы вернуться быстрым разумом, как Трэвис. Но мне всегда подозрительно кажущаяся случайность. — Я отхлебнул пиво. — Мне тоже. Когда я вернулся в больницу, чтобы забрать Кайлу, ее мать Ребекка как раз уходила, и я тактично отвел ее в сторонку к паре стоящих в вестибюле кресел. — Вам понравилось в Соскотуне? — спросила она. — Очень здесь красиво. Такие солнечные дни и комаров нет, мне даже не хочется возвращаться в Виннипег. Ребекка была красивой женщиной с живыми глазами. — Не говорите, я пережила там сорок одно лето. Это было как раз такое начало разговора, на какой я рассчитывал. Кстати, о Пеге. «Де Пег? Пег» — разговорное название виннипега «Да. Ваши дети выросли там, верно? Да. А Трэвис увлекался спортом, когда был маленьким? О, еще как! Чем труднее, тем лучше. В отличие от Кайлы, она больше любила учиться». Наши обтянутые оранжевой тканью кресла стояли лицом друг к другу, и она заговорщически наклонилась ко мне. Детям я никогда не говорила, но мой отец и их дедушка за глаза называл их «качок» и «ботанка». Она улыбнулась. Он делал это любя, но в целом был прав. Они были разные, как день и ночь. — Хм, — сказал я. — В общем, понимаете, меня интересуют проблемы, наследственность, против воспитания и все такое. Иногда спорт — это замещенная агрессия. Трэвис был, скажем так, драчливым ребенком. Ну, — но соображалка у него тогда была плохая, — сказала Ребекка. — Ну да, если честно, то он был задилой. Мы с мужем этого тогда не осознавали в полной мере, но для других детей он, вероятно, был не самой приятной компанией. Но все родители просто души в нем не чаяли. Язык у него был подвешен что надо. Не знаю, в кого он в этом пошел. Я кивнул. Гладкоречивость и внешний шарм — классические психопатические черты, так же как задеристость и бессмысленная жестокость. Но мне хотелось чего-то определенного. В конце концов, идея о том, что люди меняют квантовое состояние, приходя в себя после полной потери сознания, была слишком велика, и я не мог полагаться лишь на субъективные ощущения Трэвиса, пересказанные им самим. На вашей улице многие держали домашних животных — собак, кошек «О, да, очень многие. Я часто представлял студентам гипотетические ситуации, и они всегда догадывались, что это именно оно. Мне не хотелось делать такое с Ребеккой, но я сказал, хотя в моем квартале ничего подобного никогда не было. На улице, где вырос я, кошки с собаками тоже были в каждом доме. Я состроил озадаченное лицо. Но многие из них пропадали. Мы не знали, что и думать». Потом оказалось, что пацан, который жил через несколько домов, от нашего ловил их и убивал. — Боже, — сказала Ребекка, — у нас тоже такое было. Какой-то урод развешивал мертвых кошек на деревьях, включая двух наших котят. Одну кошку нашли разрезанной на части. Это было ужасно! Она покачала головой. — Я вам говорю, Джим, мне не нравилось, что мой Трэвис бьет других детей, но я бы не возражал, если бы он поколотил того, кто творит такое. С Кайлой дела обстояли совсем по-другому. Крепких отношений не построишь, если будешь что-то скрывать. — Я сегодня днем долго разговаривал с твоим братом, — сказал я ей, когда мы лежали вечером в постели. — Он мне сказал, ты ему нравишься. Она улыбнулась. Печать одобрения от старшего брата. — Он хороший парень, — сказал я. — Сейчас. — А что ты имеешь в виду сейчас? — Какой он был ребенком, подростком. — Ты к чему-то клонишь, — сказала Кайла, — к чему? — Я сделал глубокий вдох, потом выдохнул. — Он изменился, — сказал я, — до комы он был психопатом. — Ты ж сказал, что не помнишь Трэвиса по студенческим временам. — Не помню, но написал мне свой тогдашний внутренний мир. Сознание, но не совесть. Он был Q2, но по какой-то причине очнулся, как Q3. Она была потрясена. — Нет. — Правда? Господи, ты... Ты уверен? — Практически на сто процентов. — Господи, а я тогда кто? Дебра Бля Морган? Слишком любящая сестра, чтобы видеть, кто ее брат на самом деле? — Я не... Никто его не судит. Я просто подумал, что ты должна знать. Она промолчала, и я продолжил. — По крайней мере, сейчас он не психопат. Он искренне тебя любит. Сейчас, — с горечью в голосе произнесла Кайла, — и будем надеяться, что таким он и останется. Но послушай, ты ведь знаешь опросник Хейра не хуже меня. К примеру, у него было много женщин? Ты его увидел впервые после того, как он пролежал трупом двадцать лет, — сказала она, кивая. Я его сестра, но даже я видела насколько он сексуален. — Промискуитет, — тихо подтвердил я, — цепь бессмысленных связей. И ты говорила, что он занимался экстремальным спортом. Это требуется для стимуляции. Ты также говорила, что он был как камень, когда ваш отец умирал от рака, готов спорить, что он оставался таким даже на похоронах. — Хочешь сказать, это признак неспособности к глубоким эмоциям? — Лёжа, я не мог пожать плечами, но я приподнял брови. — Классическая черта. — Я... но она не стала говорить, что собиралась. — Мне очень жаль, дорогая, но помни, сейчас он в порядке. Она перевернулась на бок лицом ко мне, я испугался было, что она разозлилась, но она лишь сказала, обними меня. Я так и сделал, нежно поглаживая изгиб ее спины. Я не знал, что сказать, и поэтому просто прижимал ее к себе. И так мы лежали, ожидая, когда нас поглотит сон.